тридцать 31, Саммар Рэд, пожалуйста, ответь на звонок Рэд, я не имел в виду то, что сказал Рэд, Черт, я так сильно ненавижу себя за то, что поступил так с тобой Рэд, ты в порядке? Можешь просто подать какие-нибудь признаки жизни, чтобы я перестал метаться и все время чувствовать тошноту? Рэд. Твой отец сказал мне, что ты все еще жива. Он также говорит, что собирается отрезать мне волосы, пока я сплю. Рэд. Я хочу объясниться. Я хочу извиниться. Я хочу услышать твой голос. Даже если ты наорешь на меня. Я заслуживаю этого. Пожалуйста, ответь. Рэд, я собираюсь сделать так, чтобы твой телефон не умолкал до конца твоей жизни. Рэд, это было не просто переспать, даже близко. Это было всем, и это напугало меня. Рэд, я не могу потерять тебя. Я слышал, у вас здесь строгие правила? «Действительно щелкаете кнутом?» Я отрываю голову от контракта, который я просматриваю, когда отец неторопливо входит в мой офис, как будто у него не было сердечного приступа на прошлой неделе. «Ты не должен быть здесь!» Он закатывает глаза и садится на стул напротив меня. «Ты собираешься наябедничать на меня, принцесса?» Я вздрагиваю, и отец качает головой в ответ. «Ты...» Слишком стара для этого прозвища. Я сжимаю губы и проглатываю боль, которая ползет вверх по задней стенке моего горла. «Да», — хриплю я. «Я думаю, что да. Ты что-нибудь слышал от Винтер? Я поворачиваюсь в своем офисном кресле и наклоняюсь, чтобы вытащить что-нибудь, что угодно, из своего шкафа для хранения документов. Мне нужна передышка вдали от этого проклятого прозвища». От непрекращающихся звонков и СМС я позволил Ретту Итуну не только разбить мое сердце, но и испортить мою любимую детскую игру в переодевание и прозвище. Нет. Отец колеблется совсем немного, но этого достаточно, чтобы убедить меня, что я не получу всю информацию. Тебе нравятся дни здесь без меня? Он шутит потому что он достаточно проницательный, чтобы сменить тему. Я вздыхаю и, подняв бумаги перед собой, постукиваю ими по столу, чтобы выровнять все края, прежде чем закрепить скрепкой верхний угол. «Честно говоря, папа, не совсем. Мне нравится, когда ты здесь. Ты полный псих?» Я улыбаюсь и засовываю листы в бежевую папку, лежащую рядом со мной. «Но ты мой псих». Я ожидаю, что он рассмеется, но он сцепляет пальцы под подбородком и внимательно смотрит на меня, как будто не может решить, что сказать дальше. Это очень в его духе. Ты тоже мой псих. Но ты счастливый псих? Достаточно счастливый. Я поправляю вещи на своем столе, как нервная развалина. Я она и есть. Мой телефон звонит, И это заставляет меня вздрогнуть. Ред был неумолим в течение целой недели. Но я все еще храню молчание. Я не готова с ним разговаривать. Или, может быть, я боюсь с ним разговаривать. Ты собираешься ответить? Я наконец-то встречаюсь взглядом с отцом. Нет. Ты же знаешь, что быть достаточно счастливым на самом деле недостаточно, верно? У меня вырывается вздох, и я вжимаюсь спиной в кресло, расправляя плечи. «Особенно с тех пор, как ты не кажешься мне такой уж счастливой». Я ворчу. «У меня просто выдался такой день». «Не вешай лапшу мне на уши, Саммер. Я наблюдал за тобой всю твою жизнь. Я знаю, как ты выглядишь, когда счастлива. Совсем не так, как в последнее время». Ты знаешь, почему я здесь так усердно работаю? Долгие часы, выходные. Мне все равно. Поэтому я говорю ему чистую правду. Честно говоря, я всегда полагала, что это для того, чтобы избежать необходимости проводить время рядом с Мариной. Моя мачеха — неприятный человек. Теперь его очередь вздрагивать. Мы мало говорим о его распутстве. Это неловко потому что я его побочный продукт, и я не хочу слышать, как он говорит, что сожалеет об этом. Нет. Я делаю это, потому что мне нравится то, что я делаю. Я построил эту компанию с нуля и надрывал задницу, чтобы вывести Хэмилтон Элит туда, где она находится сегодня. Я знаю. И однажды ты сможешь передать это мне и наслаждаться роскошной пенсией. Нет, Саммер. Это никогда не было моей конечной целью. Я хотел показать вам, что все возможно, что наши проступки не определяют нас. Я совершил дерьмовый поступок, но из этого вышла одна из лучших вещей в моей жизни. Отношения между Мариной и мной всегда будут напряженными, потому что, как бы я ни извинялся перед ней, я не могу заставить себя сказать, что сожалею об этом. «Потому что у меня есть ты». Слезы наворачиваются у меня на глазах. «Да ну! Держу пари, ты не знал, что я буду так тратить свое время, когда решил оставить меня?» «Саммер, остановись!» Он наклоняется вперед, положив широкую ладонь на стол между нами. «Если Марина или тот кусок дерьма, за которого вышла замуж твоя сестра...» когда-нибудь заставляли тебя чувствовать себя недостойным хотя бы на мгновение, выброси это из головы. Ты не обуза, ты не пустая трата времени. Ты очень желанна. И любой, кто заставляет тебя чувствовать себя кем-то меньшим, заслуживает кулак Ретта Итана в лицо. Или твой. Ты тоже можешь нанести ответный удар, понимаешь? Я буду вносить за тебя залог каждый чертов раз. Слеза скатывается по моей щеке, и я киваю. Я знаю, что ты это сделаешь. И я тоже хочу быть такой для тебя. Я хочу быть здесь, помогая тебе, продолжая твое наследие. Саммер. Его голос падает, и он опускает плечи. Это место не мое наследие. Это место, где я занимаю разум и тело. Это место — моя страсть. Мое наследие — показывать тебе, что если ты будешь заниматься тем, что любишь, у тебя все получится. Кровью, потом, слезами и очень большим количеством любви. Ты так относишься к этому месту? Я шмыгую носом и быстро моргаю, разглядывая сверкающий, яркий, безукоризненный современный офис. Все чего я хочу, запаха потных ковриков в спортзале и звона пластин на конце штанги. Я хочу открытые поля, свежий воздух, и скалистые горы на краю горизонта. Я хочу мужчину, который пахнет кожей, выглядит крепким как стакан бурбона и называет меня принцессой, рисуя у меня на спине. Я хочу, чтобы Ред отказался от того, что он сказал. «Я хочу, чтобы он хотел меня. Больше, чем он чего-либо хочет. Я заслуживаю этого. Он научил меня этому». «Нет, я не знаю. Я просто не хочу тебя подводить», — всхлипываю я. «Мой контроль дает трещину». Отец тянется через стол поднимает ладонь вверх и шевелит пальцами, пока я не кладу свою руку в его. «Послушай меня внимательно, Саммер. Единственный способ, которым ты могла бы когда-либо разочаровать меня — не жить своей жизнью в полной мере, не гоняться за тем, что тебя вдохновляет. Ты заслуживаешь этого, и ты заслуживаешь кого-то, кто хочет этого для тебя». Он обхватывает пальцами мое запястье, когда я пытаюсь отстраниться. Я не дурак. Я знаю, что между тобой и Реттам напряженные отношения после того взрыва. Но я также знаю, что мужчины не смотрят на женщину так, как он смотрит на тебя, если только они, черт возьми, не сходят с ума по ней. Я знаю, ты так привыкла угождать всем, что отдаешь и отдаешь до тех пор, пока тебе ничего не остается. «Рэд немного грубоват, но, может быть, ты его сглаживаешь, а он тебя раздражает. Я не знаю. Только вы можете принимать эти решения. Но тот, кого я увидел той ночью, был человеком, который сжег бы все дотла, чтобы защитить тебя. Я видел человека, который рискнул бы всем, чтобы позаботиться о тебе. Я не нуждаюсь в том, чтобы обо мне заботились. Может быть, и нет. Но этот человек показывает свою любовь к тебе на виду у всего мира. И ему насрать, кто это увидит. Он бы прокричал это с горных вершин, если бы ты его попросила. Это написано у него на лице. И тебе это определенно нужно. Я выдыхаю и смотрю в потолок. Ред любит меня. Это кажется таким маловероятным таким притянутым за уши. «Ты собираешься в Вегас на финал?» Этим вопросом отец привлекает мое внимание. «Ты снова пытаешься играть в сваху? Это чертовски раздражает». «Ну так что?» «Конечно, нет. Я буду работать, чтобы компенсировать то, что твоя старая задница занемогла». Пытаюсь пошутить я. «Это привычно для нас?» «Но получается совсем вяло». Мысль о том, что Рэд будет бороться за свой третий титул, а на трибунах не окажется ни единой души, которая действительно его знает, расстраивает. Это не должно так сильно волновать меня, но волнует. Мысль о необузданном мальчике, который потерял свою маму, у которого нет поддержки своей семьи, который едет травмированным, возможно, в последний раз заставляет меня пролить еще больше слез. Я представляю стадион, полный незнакомых людей, подбадривающих его. Но там нет ни одного человека, который любил бы его и показывал бы ему это. И ему не с кем разделить этот момент. Нет, ты этого не сделаешь. Потому что ты уволена. Я замираю и встречаюсь взглядом с отцом. На моих губах играет грустная улыбка. Ха-ха, очень смешно. Я не шучу. Ты уволена. У тебя есть время до конца дня, чтобы очистить свой стол. И я дам тебе шестинедельное выходное пособие. Ты что, шутишь? Мой пульс учащается. Он не может говорить это всерьез. Я пошла на юридический факультет, чтобы я могла это сделать. Чтобы я могла лучше всего подойти тебе здесь. Он встает, отряхивая руки, как будто проделал какую-то великую работу. «Ага». А теперь ты пойдешь и найдешь себе занятие, которое лучше всего подходит тебе. Ты перестанешь беспокоиться о том, что все остальные думают о тебе или чего хотят от тебя. И ты будешь порхать по миру и хоть раз в жизни побудешь эгоисткой. Бери то, что ты хочешь, и перестань чувствовать себя виноватой из-за этого. Поверь мне, чувство вины съест тебя заживо. Он стучит кулаком по моему столу и широкими шагами выходит из моего кабинета, бросая через плечо «Мне пора навстречу!». Так непринужденно, как будто не он просто разрушил всю мою жизнь, чтобы преподать мне какой-то жестокий урок любви. Я смотрю на себя в зеркало, промокая глаза и стараясь стереть красные пятна на шее и груди. Мое сердце колотится так сильно, что я вижу, как кожа на моем горле вздрагивает при каждом ударе. Это успокаивает и отвлекает. Я жива, но жила ли я на самом деле? Или я просто торопилась, ставя всех остальных на первое место? Я прижимаю ладонь к груди чуть выше шрама, чтобы почувствовать, как пульсирует сердце. Прогнала ли я единственного, кроме моего отца, мужчину, который ставил меня на первое место? Вышел ли он за рамки дозволенного? или я была настолько далека от того, чего хочу, что пропустила ту часть, где мы полюбили друг друга. Я отмахнулась от него, когда он пытался сказать мне об этом. Мы провели вместе неделю. Путешествовали, тренировались, ели. Он отдал мне свое последнее куриное крылышко и позволил погреть о него ноги без жалоб. Это не были громкие заявления. Но они все равно были. Я скучаю по ним, хоть в последние дни и игнорировала то, что чувствую. Я качаю головой и провожу пальцами по волосам, разглаживаю руками красивую темно-бордовую юбку-карандаш, которая на мне надета. Все, что у меня есть из одежды, то, что я взяла из своего гостиничного номера и то, что оставила в доме отца в городе. Все мои любимые вещи по-прежнему находятся на ранчо-колодец желаний, как и значительная часть моих любимых людей. Сделав глубокий вдох, я поворачиваюсь на высоких каблуках и выхожу из туалета, направляясь в свой офис и отказываясь идти туда так, словно меня только что уволили. Я высоко поднимаю подбородок и придаю лицу игривое выражение, позволяя своим бедрам покачиваться. Я превращаю этот дурацкий коридор в свою взлетно-посадочную полосу. До тех пор, пока я не заглядываю в зал заседаний и не вижу Ретта Итона, сидящего в том же кресле, в котором я встретила его два месяца назад. Я замедляю шаг и останавливаюсь, чтобы посмотреть на него. Он откинулся на спинку стула, небрежно закинув ногу в ботинки на колено. Он сногсшибателен. Резкие черты лица, растрепанные волосы, Ей медовые глаза. Слишком мужественный, чтобы сидеть в таком отполированном пространстве. Он подавляет его. Он подавляет меня. У меня сдавливает горло при одном взгляде на него. И когда его глаза скользят, чтобы встретиться с моими через стекло, у меня такое чувство, что грудь разрывается на части. Я слишком хорошо помню, как он двигался надо мной. Помню признательность в его взгляде, когда я позировал для него в своих чапсах, и то, как он так нежно целовал меня в комнате полной людей. И я помню, как он сказал, что все, что мы делали, спали вместе пару недель. Роб сказал мне нечто подобное, когда порвал со мной, чтобы быть с моей сестрой что мы просто спим вместе. Так что это не должно иметь значения. Тогда это задело. Но на этот раз было мучительно. Но больше всего меня ранило то, как он отмахнулся от моей заботы о нем. Он заставил меня почувствовать себя настырной сумасшедший из-за того, что я хотела помочь ему. И этого достаточно, чтобы подтолкнуть меня к действию. Я поворачиваю голову, и продолжаю идти по коридору, сопротивляясь желанию убежать и заставляя себя казаться спокойной и собранной. Я не чувствую себя спокойной и собранной, но я скорее умру, черт возьми, чем позволю Ретту увидеть, как глубоко он ранил меня. «Саммер!» Он распахивает дверь как раз в тот момент, когда я прохожу мимо. Его запах доносится до меня, как навязчивое воспоминание. Я хочу поговорить с тобой. Я в порядке, спасибо, — говорю я, не оборачиваясь. Пожалуйста, всего пять минут. Умоляющая нотка в его голосе почти заставляет меня остановиться. Почти. Я думаю, ты сказал достаточно. Я смотрю на часы, гадая, как скоро смогу убраться отсюда ко всем чертям. А потом вспоминаю, что я здесь больше не работаю, так что... Время не имеет значения. Я сказал слишком мало. Я чувствую, что он идет позади меня. Его теплое, твердое присутствие нависает надо мной, но не настигает меня. Ты только что ушел со встречи. Возвращайся. Эта встреча не имеет значения. Я усмехаюсь над этим, поворачивая в свой кабинет. Мой кабинет? Мой старый кабинет. Ты То, что имеет значение. Он тянется к моей руке, и я отдергиваю ее. Поворачиваясь, я стискиваю зубы. Чувствую себя загнанный в угол, как будто я могу напасть. Ред, убирайся отсюда. Ни единого чертового шанса, принцесса. Он закрывает дверь и прислоняется к ней, сцепив руки за спиной. «Мне нужно тебе кое-что сказать». И ты выслушаешь. Я обхожу свой стол и, пытаясь выглядеть скучающе, беру папку и открываю ее. Ну, учитывая, что ты запер меня здесь, я думаю, у меня действительно нет выбора. Нет, полагаю, выбора нет. Я пытался связаться с тобой целую неделю. Угу. Я опускаю взгляд на папку. Хотя я даже не знаю, на что я смотрю. Все мое тело настроено на него. Честно говоря, это все, на чем я могу сосредоточиться. Была занята. Брехня, ты игнорируешь меня, и я это заслуживаю. Я моргаю, потому что не ожидал услышать это. Послушай, Саммер, он проводит рукой по волосам, и мои пальцы покалывают при воспоминании о том, как я делала это сама. Мне жаль, мне так чертовски жаль. Мне жаль, что я предал твое доверие. Поверь мне, когда я говорю тебе, что это не дает мне спать по ночам. Я бросаю на него быстрый взгляд, чтобы проверить. Он действительно выглядит усталым. Я прокручиваю этот диалог в голове, когда лежу в постели, думая обо всех способах, которыми я мог бы справиться с этим лучше. О способах, которыми я мог бы защитить тебя, не причинив боли. Слезы наворачиваются у меня на глазах, потому что, очевидно, это моя новая фишка. Всю прошлую неделю я плакала по любому поводу. Я столько лет видела стакан наполовину полным, а теперь превратилась в унылое, хнычущее, полупустое нечто. Черт! Он стонет, и его тело напрягается, когда он отталкивается от двери как будто он заставляет себя отстраниться от меня. Пожалуйста, не плачь. Я чертовски ненавижу, когда ты плачешь. Это как пуля в моей груди. Много пуль принял, да? Мой голос слаб, и я ненавижу это. Нет, хрипит он, но я мог бы. Ради тебя я бы мог. Я тихо хнычу, пытаясь скрыть это. Хм. Я сказал много вещей, о которых сожалею. Больше всего о том, что я сказал о нашем времени вместе. Меня можно обвинить в разглашении твоих секретов, на защиту которых я встал по-своему небрежно. Потому что ты, возможно, еще не знаешь себе цену. Но я знаю. И я с радостью дам по морде любому, кто заставит тебя усомниться в себе. Но в больнице ночью я сказал тебе то, что сделало тебе больно. Что ж, это сработало. Он морщится, но продолжает. Я никогда не прощу себе этого. А потом мы возвращаемся к тому, чем были раньше. Замираем во времени. Смотрим друг на друга так, словно можем найти решение всех наших проблем на наших лицах. Скажи мне, что делать, Саммар. Скажи мне, и я это сделаю. Я выражался неясно раньше. Сейчас я хочу быть предельно ясным. Я люблю тебя. Я полюбил тебя в тот момент, когда ты вошла в зал заседаний и усмехнулась мне, как будто знала что-то, чего не знал я. Это беспокоило меня, и я не мог перестать думать об этом. Желая знать то, что знаешь ты, я зациклился на этом, но, думаю, я был просто зациклен на тебе». Я перевариваю его слова, впитывая их, как кошка, греющаяся на солнце, впитывает его тепло. Его щеки краснеют, и он нервно переминается с ноги на ногу. Это слишком эмоциональный разговор для такого человека, как Рэд Итан. И я все еще зациклен. Я всегда буду таким. Что между нами? Для меня. «Это все. Это оно. Ты — оно. Я провел годы, думая, что у меня нет кого-то, кто действительно поддерживал бы меня. Но это только потому, что я еще не встретил тебя. Ты была где-то там, желая меня. И все, что потребовалось, — одна встреча с тобой, чтобы я тоже захотел тебя. Несколько недель, чтобы я узнал, что сделаю все, чтобы поддержать тебя. Он качает головой и выглядывает в окно. Ты была там все это время, и теперь я знаю, что ты существуешь, я никогда не смогу вернуться к себе прежнему. Не захотел бы, даже если бы мог. Слезы обжигают мои щеки. Его взгляд возвращается ко мне, и он видит, как они проливаются. Не торопись. Делай то, что тебе нужно. Продолжай относиться ко мне холодно. Ненавидь меня. Сделай куклу Вуду и тыкай в нее иголкой сколько угодно. Мне, блин, все равно. Я возьму все это на себя. Просто подумай о том, что я тебе говорю. Подумай о том, чтобы быть со мной. Я буду продолжать возвращаться, несмотря ни на что. Ты для меня на первом месте. Я буду продолжать пытаться, потому что я не брошу тебя. Никогда. Слезы беззвучно текут двумя прямыми потоками, когда я смотрю, как Ред изливает мне свою душу. Я ясно выразился. Я киваю. Пораженное онемением. Чувствуя себя невероятно хрупкой. Он кивает в ответ и поворачивается, чтобы уйти, но останавливается, когда я спрашиваю, «Как твои ребра?» Он оглядывается через плечо. «В порядке. С ними все в порядке, Саммар. Я прикусываю нижнюю губу, чувствуя себя немного неловко из-за своей реакции на признание Ретта в любви ко мне. Ты собираешься в Вегас?» Он вздыхает и опускает глаза. «Да». Я снова киваю, не зная, что на это сказать. Ред говорит, что я для него на первом месте, но собирается продолжать ездить на быках, когда знает, что этим напрашивается на неприятности, когда знает, что это сводит меня с ума, когда знает, что я останусь в мире без него, если что-то пойдет не так, по-прежнему кажется. Что кей пряжка на первом месте.